Максим Зарецкий Небесный шаг Первая арка Глава 1 Огромное раскалённое солнце достигло зенита, а его меньший двойник ещё не коснулся горизонта, зависнув над далёким горным кряжем. Сегодня, несмотря на палящий зной и в городе тёмные звезды, начались первые в этом году торги на Невольничьем рынке. Столь знаменательное событие, как обычно, сопровождалось небывалыми торжествами и праздниками, привлекая в город толпы людей. Работорговцы всех мастей стремились сюда в поисках молодых и сильных рабов, которых можно было приобрести за половину, а то и за треть стоимости. Купцы всех гидди торопились сбыть свой товар, а зивак манили зрелища. Естественно, многие кланы и секты также изъявили желание поучаствовать в столь грандиозных торжествах, тем более что рабский труд широко использовался в местных эрундовых и серебряных шахтах. Не стало исключением в этом и секта Повелителя Сумерек. Сегодня её представители активно шастали по всему рынку, высматривая разных рабов для одной только им известной цели. Люди, преимущественно одетые в тёмные бесформенные балахоны, в один момент наводнили торговые ряды, в отличие от прошлых лет, Секта отправила на торги на порядок больше своих представителей. Такое необычное поведение не укрылось от других великих сил города Тёмной Звезды. Все они с настороженностью следили за действиями членов Повелителя Сумерек. И всё-таки, что задумали сумеречные госпожа Блу? Как вы считаете? Только посмотрите на то, с каким рвением «Они скупают рабов», – сказал мужчина в черном, обращаясь к своей молодой спутнице. Они как раз и являлись одними из множества наблюдателей, которых направили следить за сегодняшним необычным поведением секты. Напарница мужчины, стройная девушка со светлыми волосами, пожала изящными плечами и слегка на хмуре в брови ответила. Кто знает? Несколько недель назад мы потеряли связь со всеми нашими информаторами из секты. У меня создаётся ощущение, что сейчас она, похоже, готовится к чему-то крупному. Возможно, всему виной та проклятая пещера, которую они недавно нашли и исследуют. Ох, у меня плохие предчувствия. Не случилось бы беды. Преврачал в ответ мужчина, вспоминая некоторые рассказы разведчика о загадочной пещере. Не беспокойся насчёт пещеры, старейшины присматривают за входом, и если им покажется что-то странным, они тут же доложат главе. Уверенный ответ дебушки немного успокоил мужчину. Он кивнул в знак согласия и продолжил наблюдать за суетливыми действиями представителей секты. Время шло, на рынок все прибывали покупатели. Даже для столь крупного поселения, как город темной звезды, такое количество людей являлось редкостью. Между тем в вольере с самыми слабыми и малоценными рабами пришел в себя после длительного обморока молодой человек. Первые секунды он никак не мог понять, где находится, не понимающий осматриваясь. Лишь спустя несколько мгновений, когда память вернулась, в его глазах появился еле заметный отблеск отчаяния. Внешность юного араба со стороны казалась совершенно непримечательной, а из всех отличительных признаков можно было назвать разве что татуировку в виде одной толстой полоски, перечёркивающей предплечье. Грязные короткие волосы и худощавое телосложение делали его похожим на нищего из любой подворотни города Тёмной Звезды. Молодой человек некоторое время смотрел на проходящих мимо Рапского вальера людей, мужчин и женщин, взрослых и детей, торговцев и обывателей. Как юноша не старался рассмотреть лиц проходящих, не получалось. точно это были какие-то тени или призраки. Постепенно из глаз молодого человека начало пропадать отчаяние, и ему на смену пришло безразличное спокойствие. За время рабства парень отлично приучил себя усилием воли прогонять отчаяние из сердца. По-другому выжить здесь было нельзя. Перестань пожирать глазами покупателей. От этого ничего не изменится, а плеть не огреют. Старик, сидя ещё около молодого человека, протянул ему чаплашку с мутной тёплой водой. "А вот выпей, а то полдня провалялся без сознания. Говорил я тебе, не зачему прямиться и выводить гре. Не так же просто тот получил назначение старшего надсмотрщика. Знаю, Но я всё ещё с трудом понимаю, чего хочет этот толстяк, ответил молодой человек и приложился к чеплашке, одним махом выпив её содержимое. Гнилой запах протухшей и грязной воды ударил ему в нос, а желудок почти сразу скрутило судорогой. Чудом удержавшись от рвоты, юноша постарался успокоить взбунтовавшийся организм. У гред три полоски и почти создал четвёртую. Теперь ему достаточно просто ударить тебя, чтобы убить на месте. Так что постарайся не злить нашего поводьяря, посоветовал старик. Парень, всё ещё борясь с рвотным рефлексом, утвердительно кивнул в ответ. Молодого человека звали Сонг. Этим именем его наградил старик, что сейчас сидел возле него. Сам Сонг мало что знал о своем прошлом. Первым воспоминанием юноши стала пустыня. Как он брел по ней, можно сказать, без единой мысли в голове. Просто шел вперед, не разбирая дороги. В какой-то момент проходящий мимо караван работорговцев заметил бредущего по пустыне одинокого подростка. Надо ли говорить, что работорговцы, обнаружив полуживого человека без роду и племени в пустыне, не стали проходить мимо. Так Сонг из бродяги попал в рабы. Вот только на этом его злоключения не заканчивались. Татуировка властителя, главное, мерила силы и предмет гордости многих воинов в мире боевых искусств, оказалась у парня на крайне низком уровне. Старик как-то обмолвился, что впервые за свою жизнь увидел такую татуировку у владельца у человека возраста Сонга. Всего одна полоса. На вопрос, почему так произошло, старик лишь пожал плечами. Возможно, родители юноши никогда не занимались его развитием, или у него просто отсутствовал талант к боевым искусствам. В последнем случае Это ставило на молодом человеке настоящее клеймо. Естественно, текущее развитие всего в одну полоску резко уменьшало ценность Сонга как араба. Именно потому он и оказался в загоне со слабыми людьми, а будущее юноши, как считалось, будет безрадостным. Правда, вскоре обнаружилось, что парень обучен грамоте, а значит, умел читать и писать. Но это мало волновало работорговцев. Для них Сонг, как раб, все так же оставался бесполезен. Со слов старика, наиболее вероятный вариант событий был таким, что их купят какие-нибудь алхимики или мастера, специализирующиеся на техниках смерти, для своих исследований. В лучшем случае слабые рабы могли рассчитывать на рудники, какkota клана или секты. Когда Сонг подумал о своём будущем, где-то глубоко внутри его души начало зреть чувство невыносимо жгучего протеста. Совершенно точно я не стану так глупо заканчивать свой путь. Если понадобится, войду в огонь или в рос, лишь бы вновь стать свободным. В всё то время, что он находился в караване рабаторговцев, парень не терял надежды. Раз за разом он пытался развить собственную татуировку властелителя. Вверяя в лучшее молодой человек с упорством продолжал практиковаться. Надо стараться, надо тренироваться, и тогда возможно появится шанс. Подойдя к краю вольера, Сонг прислонился спиной к решётке и посмотрел на руку. Ему не было дела до любопытных взглядов, проходящих мимо свободных людей. Парень закрыл глаза и попытался сосредоточиться на ощущениях, представляя, как тоненькая струйка силы неспешно течёт по направлению к киво к кисти, и юноша почувствовал, как стремительно теряет силы. Минута вторая, и вот уже на его ладони появилось нечто осязаемое. Открыв глаза, Сонг с радостью отметил появление в руке полупрозрачного, точно сотканного из воздуха шарика. Секунда, и шарик с приглушённым хлопком лопнул, обдав лицо юноши потоком духовной энергии. "Всё ещё плохо", резюмировал Сонг. "Никак не получилось добиться от духовного шара стабильной формы больше, чем на пару десятков секунд. Ну, лучше, чем раньше. Утешил подошей чистый старик. В любом случае, шейник карабани позволит тебе нормально использовать духовную силу. Оставь эту идею. Я уже пожалел, что пошёл на поводу, обучив тебя технике духовной тренировки. Это упражнение самого начального уровня Сонг узнал от старика не так давно. Применяя его, маленькие дети учились контролировать и познавать духовную энергию. Желание стать практиком боевых искусств всё больше крепло внутри Сонга. Однако раз за разом сталкиваясь с ограничениями как рабского ошейника, так и своей единственной полоски татуировки, Юноша продвигался очень медленно. Когда Сонг практиковался в использовании духовной силы Грэм, старшина-наблюдатель наблюдал за ним, находясь на другой стороне вольера. От него не укрылось поведение юноши и то, что тот уже некоторое время практиковался в использовании своих способностей. Лицу надсмотрщика озарила кривая ухмылка. Очевидно, Что он ждёт, не дождётся окончания торгов, чтобы объяснить молодому рабу, почему невольникам запрещают практику боевых искусств. В этот момент к улыбающемуся Гре подошёл представитель секты Повелителя Сумерек. Его чёрное одеяние резко контрастировало с одеянием окружающих людей, одетых преимущественно в светлые одежды. Сегодня стояла довольно жаркая погода, но, похоже, жара нисколько не волновала представителя знаменитой секты. Подойдя к Гре, человек бесцветным голосом поинтересовался. Сколько за всех? Странный вопрос застал врасплох старшего надсмотрщика. Он не ожидал, что уважаемый человек обратит внимание на мусор вроде столь слабых рабов. Кхе-кхе-кхе! Закашлялся Гре, но через минуту сумел вернуть самообладание и ответил: "Четыре средних камня развития, мастер. Держи". В руки удивлённого надсмотрщика прилетел мешочек, в котором что-то ощутимо побрякивало. Заглянув внутрь, Гре насчитал целых 5 средних камней развития. Невиданная щедрость. Мало того, Неизвестный мастер даже не стал торговаться. От столь внушительного подарка надзиратель тут же засуетился, крайне быстро оформляя бумаги на покупку своих рабов. Взяв тяжёлый духовный пергамент, он влил ощутимый кусок духовной силы в него, запечатлевая образ каждого раба и слепок энергии напротив каждого из начертанных имён. В конце Гр увеличил приток силы, формируя на свитке причудливую печать. С созданным пергаментом и печатью рабов выпустят из города вместе с представителем купившим их. Стандартная процедура. Город Тёмных звёзд не желал, чтобы невольники избегали, потому всегда строго относился к подобным вынужденным мерам и требовал неукоснительного их исполнения. Представитель секты спокойно подождал, пока Грэп проделал все требуемые действия, и по окончанию забрал свиток, направился к вальеру с купленными рабами. "Стать и следовать за мной". Приказ человека в чёрном был лаконичен, а тон холоден. В его словах явственно слышалось добавление оттолики духовной силы. От чего все находящиеся в вольере почувствовали сильный озноб. Ошейники после произнесённой фразы тут же сжались вокруг горла, напомнив о том, что следует незамедлительно повиноваться приказам хозяина. По очереди рабы вышли из вольера, выстраиваясь в общую колонну. Сонг оказался где-то в середине вереницы невольников. Их новый хозяин молча махнул рукой, призывая следовать за ним и уже не обращая внимания на подопечных, направился к выходу из торговых рядов. Колонна, не отставая, последовала за уходящим прочь человеком. Тем временем наблюдатели начали замечать увеличение покупок секты Повелителей Сумерек. С каждой минутой они покупали всё больше и больше рабов, совершенно не заботясь об их качестве. Всех тай были куплены, когда достаточно сильные на уровне 5, а то и 6 полосок, так и слабые. Наблюдатели даже обнаружили десяток купленных воинов со сформированным рисунком. Это невероятно скупить столько рабов, а сколько это будет в камнях развития. Невероятно. Это же больше 10 тысяч средних камней развития, полугодовая прибыль клана. Практик, наблюдающий за покупками секты, оказался шокирован сценой, разворачивающейся перед ним. Невероятные траты представителей Повелителей Сумерек просто не укладывались в его голове. Успокойся, думаю, для Повелителей Сумерек это тоже немалая сумма. такое ощущение, что сегодня не полностью потратили своё состояние. В отличие от мужчины Блу, было куда спокойнее, хорошо понимая, что подобные траты поставили секту в очень неудобное положение. Если их план, каким бы он ни был, провалится, они точно потеряют статус одной из великих сил города Тёмной Звезды. Госпожа Блу, вы, конечно же, правы, со вздохом сказал мужчина, после чего продолжил: нам следует доложить обо всём главе. Девушка согласно кивнула на реплику и без слов направилась, развернувшись в резиденцию своего клана. Мужчина в последний раз окинул взглядом невольничий торговые ряды, наблюдая за медленным колонна робовой, идущих за чёрными силуэтами. и последовал за спутницей. Тем временем Сонг и остальные рабы продолжали идти в неизвестность за представителем секты повелителя Сумерек. Они кое-как успевали за стремительной фигурой черного человека. Ноги Сонга постепенно начали деревенеть, и парень почувствовал, что вплотную приблизился к лимиту собственного тела. Однако проклятый ошейник заставлял передвигать ноги, не позволяя остановиться ни на секунду. И если молодой человек по какой-то причине начинал отставать, а шейник чувствуя, что-то затягивалось туже, грозя задушить своего обладателя. В итоге для Сунга это путешествие превратилось в сплошной кровавый туман, где его выносливость подстёгивала чувство наивысшей гибели. Наконец, через некоторое время показавшееся для Сонга вечностью, группа прибыла на место. Ошейник ослабил хватку, и молодой человек бессильно повалился на землю. Ногим мгновенно скрутило судорогой, татуировка властотеля посылала в его тело раз за разом волны успокаивающей энергии. К сожалению, её силы оказалось недостаточно. Сонг несмотря на все свои попытки сопротивления в очередной раз потерял сознание